В конце концов, сержант Гатуик, которому выделили два небронированных пикапа «Тойота» со своими людьми, оказался там же, откуда уехал, то есть на аэродроме восточнее Джейбада. Вместе с ним перебросили на усиление охраны еще с десяток контракторов и шестьдесят афганских полицейских. Текпоинт на въезде уже потушили. Там сгорели заживо восемь американских военнослужащих и вдвое больше афганцев. Воняло горелым мясом так, что выворачивало наизнанку. Пожар залили, горелую технику растащили, дыру в системе безопасности перекрыли «Хаммером» с крупнокалиберным пулеметом. Подтащили пару бетонных блоков и перегородили проезд. До сих пор бетонных блоков тут не было, и это было ошибкой, хотя и ошибкой оправданной. Техника, которая здесь передвигалась, была слишком громоздкой, чтобы маневрировать между блоками, да и отрезок дороги от поворота с шоссе до чекпоинта слишком короткой, чтобы успеть разогнать машину и пойти на таран. Решили обойтись без блоков, хотя и они не помогли бы. А так периметр безопасности у аэропорта был, хотя и не слишком прочный. Если смотреть на гражданские спутниковые снимки, сделанные еще до прихода американцев, то видно, что никакого периметра безопасности нет, только летная полоса до да вышка управления полетами. Придя, американцы не только отремонтировали аэродром, но и создали полосу безопасности, обставив аэродром по периметру старыми морскими контейнерами и столбами с колючей проволокой. Морские контейнеры вообще стали одним из самых ходовых товаров для обеспечения безопасности в Афганистане. Они довольно легкие и в то же время громоздкие. В них можно жить, в них можно выстраивать периметры охраняемых объектов, их можно ставить один на другой в несколько слоев. Наконец их много, и списанный контейнер можно купить очень дешево. Из контейнеров строилось многое, от полевых укреплений до тренировочных центров, где только что прибывшие в Эйстан контракторы. Постигали в лабиринтах из контейнеров навыки ближнего боя. Сейчас, если посмотреть на аэропорт с высоты птичьего полета, больше всего он был похож на цыганский табор. Рядом с этими контейнерами стояла техника, целая и сожженная, которую не успели вывести. Там же были палеты с грузами доставленные воздухом ранее, потому что сегодня грузов не было. Тут же рыли окопы, выставляли дополнительные мешки с землей, организовали два пулеметных гнезда, перекрыв их сверху от ракет. Ракеты, кстати, и падали, но к вечеру обстрел стал намного слабее. Вероятно, запас ракет был исчерпан. Ночью притащат новые. Вместе с офицерами, занимающимися обороной базы, определили периметр, который существующими силами можно спокойно оборонять. До вечера этот периметр выставили бронетехникой, мешками с песком и бетонными блоками, которые здесь нашлись в достаточном количестве. Личный состав базы поделили на три смены. Два дежурства в день по четыре часа каждая. Одна смена спит, вторая бодрствует, третья дежурит. Бодрствующие смене вменили в обязанность заниматься возведением дополнительных укреплений и чинить существующий периметр. До вечера пятеро солдат, обороняющих базу, получили ранение, один тяжелое. Двоих отправили в Джейбад. Трое остались в периметре аэродрома. В преддверии ночи сержант решил попытаться наладить отношения с афганскими полицейскими. Их на охране было больше, чем американцев, раза в два. И если ночью муджики пойдут на штурм, а афганцы или просто бросят оружие, или того хуже переметнутся на сторону талибов, Будет плохо, в общем. Случаи перехода на сторону Талибов уже были не раз и не два. Правда, целыми дивизиями, как при коммунистах, не перебегали, но расстрелы сослуживцев и инструкторов с уходом на ту сторону были, а каждому из них трубили подпольные талибские листовки и газеты. Сержант выделил среди афганцев того, кого он посчитал лидером, по крайней мере, к нему прислушивались другие полицейские. Выделил момент, когда тот вышел покурить. Подошел. Сержант Гатуик, Джим. Он широко улыбнулся и протянул руку, потому что именно так советовали делать специалисты из отдела ПР. Да, был в американской морской пехоте Теперь и такой отдел, чтоб его. — Заболь, сэр, — сказал афганец. Английским он владел, хотя и с акцентом. — Брось, какой я тебе, сэр, — С нарочитой веселостью сказал сержант. — Ты, наверное, старше званием, чем я. Меня зовут Джим, усек? В газетах пишут, что к американцам надо обращаться именно так. Брось. Пойди в нужник и используй там эту газету по назначению. Меня зовут Джим, парень. И никак иначе. Джим. Верно, Джим. В газетах и в самом деле чего только не писали. И про многие вещи лучше было бы помолчать. Например, International Gerald Tribune, газета для путешествующих американцев, напечатала статью о том, как в Калифорнии один придурок публично сжег Коран. Как только газета попала в Афганистан, это вызвало волну терактов. В Мазарей-Шарифе вырезали представительство ООН, Еще одна газета напечатала интервью с каким-то иракцем, который жалел, что он такой маленький и некрасивый, что он мечтает выглядеть так же, как американцы, и сожалеет о том, что никогда этого не добьется. После этого началось обострение обстановки в Ираке. Надо сказать, что у морских пехотинцев было хорошо развито чувство юмора. Газеты с репортажами из горячих точек читали по вечерам перед сном подружное ранее. Все знали, что журналистов здесь мало, а большая часть репортажей представляет собой компиляцию официальных пресс-релизов Министерства обороны и собственных безумных выдумок. Интернет на базе подключили. И сержант узнал, что за сегодняшний день в Афганистане погибли 17 человек. Хотя только тут, на въезде на базу, поджарились 8. И 5, он точно знал, что погибли в Джейбаде, это только те, про которых он точно знал. Оставалось 4 человека на весь остальной Эйстан за день тяжелых боев. За налеты и теракты в Кабуле, за ожесточенные бои в Кандагарской зеленке, за осажденные и отрезанные от своих блокпосты, подвергающиеся постоянным обстрелам, прошла информация о том, что по причине технических неполадок на границе рухнул истребитель-бомбардировщик. В отношении одного из пилотов было написано, Ранен в отношении другого, пропал без вести. Заболь, как насчет того, чтобы разжечь костер и поджарить немного мяса? Как ты думаешь, мы можем достать мясо в этой чертовой стране? Вообще-то можем, но только не в периметре. В городе я найду мясо. Лавки закрыты они откроются сэр, если хорошо попросить?» «Джим! Джим, сэр! Простите, мне так привычнее!» У Гатуйко возникло такое впечатление, что этот афганец, как и все здесь, с двойным дном, подобострастное «сэр» и кинжал за спиной. «Окей, как хочешь!» Сейчас я найду машину. Сержант подошел к офицеру, командующему обороной базы по фамилии Стефенс. Сэр, я бы хотел взять одну из своих машин и выехать в город. Вместе со мной будет один из афганских полицейских. Стефенс посмотрел на него, как на сумасшедшего. Для чего? В городе стреляют, по дороге тоже. Мне нужно купить мясо, сэр. Мясо? Сержант. Да, сэр, мясо, старого доброго мяса, чтобы пожарить старый добрый гриль. Мне не нравится, сэр, что афганцев в два раза больше нас, и на них, по сути, держится оборона стратегически в важной точки. Если муджики пойдут на приступ ночью, Может получиться все, что угодно, сэр. Я думаю, что афганец авторитет среди своих. И хочу прощупать, чем он дышит. К тому же одно дело просто предать американца. И совсем другое предать американца, с которым ты преломил хлеб. Это разные вещи, понимаете, сэр? Вы специалист по контактам с местными? «Нет, сэр, просто я тут давно и кое-что понял. Ответственность за возможные последствия я беру на себя». Офицер пожал плечами. «Сколько времени вам понадобится?» «Час, может, полтора». «Спасибо, сэр». «Не за что, сержант. Делайте, как считаете правильным». Выехали на пикапе, сержант взял с собой еще и тот Браво АКМ, который взял себе ОМО ее на всякий случай. Пикап с пулеметом, три автомата и гранаты – все это для того, чтобы преодолеть путь до города длиной меньше, чем миля. «Где ты родился, Заболь?» Спросил сержант, когда грузная туша бронетранспортера откатилась в сторону, освобождая выезд. В Фактии, сэр, а я в Техасе. Фактея это южнее. Да, сэр, южнее нас, отсюда сотни километров до моего дома а мне до моего дома лететь больше двенадцати часов за боль сказал сержант выруливая на шоссе только представь полдня в самолете зачем же тогда вы воюете здесь за боль по виду был опытным воином проверил как открывается заднее стекло Оно, как форточка, сдвигалось в сторону, и можно было пролезть к пулемету. Потом опустил до половины окно и положил на него автомат так, чтобы в случае чего быстро начать стрелять. «Мы хотели вам помочь, за боль. Разве мы не помогли вам?» «Помогли, сэр. Только толку от этой помощи мало». Почему мало? Потому что вы слабые. Вы пытаетесь убедить врагов, а их надо убивать. Если бы вы прошли дальше и убили всех врагов, вас бы стали уважать. Дальше это куда? В Пакистан, в приграничие, сэр, где вас ненавидят и где водятся ваши враги. Сержант уже пожалел, что начал этот разговор. К тому же темнело, и он не видел отчетливо дорогу перед собой. Если кто-то успел подложить фугас на дорогу, от них потом не найдут даже, что положить в гроб. Готовик ощущал себя голым. Он привык ездить на мастифе, а тут обычный небронированный пикап. — А ты почему воюешь? — Это просто работа, сэр. Должен же я как-то обеспечивать свою семью. — Сколько у тебя? — Семнадцать человек. Сержант чуть не выпустил руль из рук. — Сколько? — Семнадцать человек, сэр. У нас семья считается не так, как у вас. У нас в семью входят все живые родственники, какие у тебя есть, понимаете. 17 человек это мало. Это очень маленькая семья. Какая же большая? У одного из солдат в моем отделении семья шестьдесят семь человек. Но это редкость, слишком много афганцев погибает, и семьи становятся меньше. «Так ты в полиции только из-за денег?» «Наверное, да, сэр. А как же страна?» «Страна?» – пожал плечами за боль. «А что такое страна, сэр?» «У нас за последние 50 лет сменилось шесть стран. Монархия Захершаха, Республика Дауда, Коммунистическая Дра» потом Исламская республика Раббани, потом Талибан, потом нынешняя власть Карзая. А я знал три из них. У нас нет страны, сэр. Сержант Гатуик, гражданин Соединенных Штатов Америки и унтер-офицер армии США, просто не мог себе представить, ради чего нужно... За 50 лет шесть раз менять государственное устройство страны. И что останется от страны в итоге? Но разве ты не давал клятву, когда вступал в полицию? Давал, сэр. И другие давали. Много кто давал клятвы. Самые разные. И где они все теперь? Белый пикап, сержант предпочел бы черный, но выбирать не приходилось, крадучись въехал в джей Бат, мигнув фарами на кчей устроенном на полицейском участке. Там мигнули фарами в ответ. С наступлением ночи город замер, затаился. Это нельзя передать никакими словами, это надо почувствовать. Обычные города – это людские муравейники, где люди, отработав положенное, идут по своим клетушкам, чтобы поспать и подготовиться к новому дню. И как только черное покрывало ночи накрывает такой город, в город приходит нега. Расслабленность, спокойствие. Активность, ночная жизнь, если она и есть, Она яркая, открытая, веселая. Ночной жизнью живут люди, Которым не нужно завтра идти на работу И которые могут позволить себе отдохнуть и расслабиться. В Джилалабаде все совсем не так. Отгремели дневные бои, И город затаился, замер. Но он не отдыхает, потому что не отдыхает ни одна из сторон. Все готовятся к завтрашнему безумию. Вот группа маджахедов, пробираясь дворами, тащит в мешках остроносы и стальные копья выстрелов к РПГ. Они насторожены оглядываются по сторонам, потому что американцы могут устроить засаду. Долгие годы войны с чрезвычайно сильным противником сработали, как дарвиновский отбор. Глупые, неаккуратные, неосмотрительные погибли, и если у кого и есть могила, так над ней шест с зеленой повязкой, показывающей, что здесь лежит человек, Погибший на пути Аллаха, остались те, у кого глаза на затылке, кто умеет читать мысли и видеть человека насквозь, чтобы не прозевать информатора, кто спит в полглаза с пистолетом под подушкой, чтобы не прозевать приглушенный шум вертолетных винтов, Осторожные шаги под окнами, за которыми следует удар кувалдой в двери град пуль. Именно они сейчас тащат драгоценные ракеты РПГ, чтобы завтра выпустить их в американцев. А вот и сами американцы, настороженные, внимательные, не оставляющие ничего на волю случая. С приборами ночного видения. Двое копаются в моторном отсеке подбитого сегодня мраб, пытаясь привести его в норму и подсвечивая себе фонариками с красными фильтрами. А еще один занял позицию в башенке Ганнера. Пулеметы справены хищно смотрит на город, на улицы. На низкие разлапистые деревья, готовы плюнуть свинцом в любую полуночную тень, в любое движение, в любой шорох. Несмотря на ночь, американский пулеметчик внимателен. Один палец на кнопке, спаренного с пулеметом прожектора, другой рядом с клавишей автоматического огня. Легкое движение пальца – и ночь вспорит ослепительный луч света, а следом полетят пули, каждый из которых пробивает насквозь машину и всех в ней сидящих. Одни борются за свою землю, но и у других тоже важная цель. Они борются за правду, так как они ее понимают. Они хотят, чтобы на этой земле люди жили Не калеча и не убивая друг друга, чтобы в стране было нормальное, избранное народом правительство, чтобы был честный и справедливый суд, чтобы никому не отрезали головы на площадях, не вешали детей, не отрезали носы и уши тем женщинам, которые не хотят жить в Паранже. Если это неправедные цели, то какие же тогда праведные. Одни не могут победить, другие не имеют права проиграть. И между ними пробирающиеся без света по улицам Джилалабада японский пикап, в котором сидят афганец и американец. Все, что им нужно, это купить мясо и хлеба. Горит джелалабад, горят дома, подожженные за сегодня. догорают обломки домов и машин, разбитых ракетами с вертолетов. Тушить в основном некому. Вот здесь, сэр. Сержант подозрительно огляделся в приборночного видения. Улица не внушала ему доверия. Хоть и движение не было видно. Ряд машин у тротуара, как минимум, две сожженные, что с остальными не видно из-за темноты. Точно здесь. Я не вижу лавок. Здесь живет мой родственник, дядя не родной. Он привозит мясо для лавок и продает его. У него можно купить целую тушу. Хорошо? Пошли. Автомат за спиной. Браво, 18 в руках. Чем хорош этот автомат? У него почти все, кроме перезарядки, как у М4. Прицел, приклад, способ крепления магазина, рукоятка, тактическое цевье с рукояткой. Все, как в М4. Только затвор передвигается, как в АК. Автомат незнакомый, им он попался впервые, но я уже опробовал его несколькими выстрелами, почистил и остался доволен. По длине как команда, но безотказность выше на порядок, да и убойность всяко получше. В теснине незнакомого дома с ним управляться куда проще, чем с М4, тем более... На выстрелы АКМ не сбегутся муджики со всего города, а со связью тут плохо. Заболь забарабанил по железной двери размера такого, как будто она вела в гараж. Мне можно будет пройти внутрь? Думаю, что да, сэр. Дядя не очень вас любит, но со мной можно. Стук разносился по всей улице, заставляя сержанта нервничать. Он знал, что нельзя привлекать внимание, если хочешь оставаться в живых. Наконец дверь открыли, только на узкую щелку. Последовали длинные переговоры на пушту, из которых сержант понял несколько слов. — Дядя согласен продать нам мясо? сказал заболь. Оно все равно взгнет, потому что электричества нет. Великолепно. Что нужно делать? Подгоняйте машину прямо сюда. Мы положим мясо в кузов. А цена? Поторгуемся. Сержант так и сделал, подогнал пикап, начали грузить мясо. Мясо было бараниным, баранино жесткое и со специфическим привкусом, но мясо есть мясо. Сержант прикинул, что если они сейчас приедут на базу и зажарят все мясо на костре, то половину съедят сейчас, половину утром и насытятся, как говорится, до отвала. Так и мясо не пропадет и Пайки останутся до лучших времен. Во время погрузки сержант обнюхал одну из туш. Похоже, еще не испортилось, хотя температура мяса уже комнатная. Надо есть как можно быстрее. Затем за боль начал торговаться. Тут вопрос не в семейных чувствах, наоборот. Если бы он просто заплатил названную цену, он бы оскорбил дядю в его лучших чувствах. В Афганистане торг – это целый ритуал. Цену могут назвать и в десять раз выше, а того, кто умеет хорошо торговаться, уважает не меньше, чем, скажем, хаджи. Того, кто совершил хадж в Мекку. Торги завершились минут за 15 Это было быстро. В конце концов мясо все равно надо было продавать. Оно портилось. Сержант заплатил долларами, которые отсчитали при свете фонарика, и цена была в два с лишним раза ниже, чем называли на базаре цену ему. — Руки бы помыть, — сказал сержант. Как американец, он привык к чистоте, И липкая пленка от мяса на руках Сильно раздражала. Там есть вода, на втором этаже. Вода пока есть. Лестница была темной и узкой. Гатуик поднимался по ней первым. За боль шел следом. Рукомойник здесь был совсем примитивным, Китайским. Сержант плеснул на руки, вытер. Он знал, что воистание вода — ценность, и не хотел расходовать ее много, чтобы не причинять неудобств хозяевам. Вытерев руки ветошью, матово-белеющей в темноте, он повернулся, чтобы уходить, и вдруг два быстрых шага, висящие на груди автомат в руки, Удар в дверь, быстрый и сильный. То, что он слышал, нуждалось в проверке, и чем быстрее, тем... Комната, большая и нищая, без перегородок, какие-то вещи, сваленные в углу, луч фонаря скользит по ним, высвечивая нищету и убогость, и кровати, даже не кровати, а топчины сделанные из всего, из чего только возможно, покрытые грязными пуштунскими одеялами. На каждом из них раненые. Человек восемь. Кто это? Как они получили ранение, не приходится сомневаться. Духи. Раненые духи. Муджики. Мусульмане. Враги. Те, кто пытался сегодня убить их, и сам получил ранение. Сержант и сам не понял, что почуял. Дошло только потом лекарственный запах и стон одного из раненых, запах госпиталя, фельдшерского пункта, того, чего не могло быть в обычном доме. Сержант осветил подствольным ствольным фонарем лица сначала одного, потом другого раненого. Все они были молоды, не старше двадцати, молодая поросль джихада. Пацаны, по сути, без колебаний, бросившие свои жизни на чашу весов ради того, чтобы на их земле жили так, как они хотят, пусть и всему остальному миру. Это кажется варварством и безумием. Все они молчали. Молча переносили страдания. Хоть по серой коже, по каплям пота, по намертво сжатым зубам было понятно, что они страдают и сильно. Сержант не раз бывал у медиков. Тот таскивал к медоваку раненых, Однажды сам вынужден был обратиться за помощью. Когда их учили, им сказали, если больно, кричите, кричите так, чтобы уши закладывало, тогда будет легче. И в любом американском госпитале было то же самое, крик, мат, очень много крика. Эти не кричали, страдали молча. Какие же мы все-таки разные. Сержант опустил автомат, молча повернулся и пошел вниз, чувствуя своим затылком взгляд за боля. Подошел к машине, там была рация, но он взял не рацию. В каждом транспортном средстве, где ездили американцы, должна была быть как минимум расширенная аптечка для оказания первой помощи. Статистика гласит, что при ранениях важен первый час. Если в течение этого первого часа раненому оказывается квалифицированная медицинская помощь, количество безвозвратных потерь сокращается не на проценты, а в разы. Сержант взял большую аптечку, которая была в машине. Ругая в душе сам себя, вернулся к дверям, где стояли Заболь и хозяин, протянул аптечку хозяину. Тот, поколебавшись недолго, все же взял ее. Рахмат! Сержант Гатуик отрицательно покачал головой. — Заболь, поехали! Через десять минут они выехали из города Их никто не обстрелял. На востоке, там, где была дорога Пешевар-Джелалабад, постоянно что-то вспыхивало, словно гроза была в горах. Но это была не гроза. Это стратегические бомбардировщики Б-52, поднятые как с Диего Гарсии, так и с континентальных баз США, перепахивали своими бомбами джелалабадскую зеленку, делая это методично и основательно.